Переведя взгляд на Керна, Лоран невольно улыбнулась. Профессор целиком соответствовал стилю кабинета. Будто в ы р у б л е н н а я из дуба, т я ж е л о в е с н а я с у р о в а я ф и г у р а Керна к а з а л а с ь частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его глаза серо-пепельного цвета, переходя со строки на строку письма. Прямоугольный нос.